А ведь мне в таламусе говорили, не тяни в рот всякую гадость. Ну, я, видимо, плохо слушал тогда. Как и на уроках биологии с вирусологией. Блин, да весь мир знает, что летучие мыши разносят вирусы и провоцируют эпидемии. И только я, поглядев на них, в первую очередь подумал про эхолокацию. И описания нормального не дали. Чего ждать-то? Стану берсерком или тошнотиком сопливом в самый неподходящий момент». Аж настроение испортилось. Минуту назад я радовался красивой картинке с жидкой броней, а теперь в голову навязчиво лезли мысли о том, какая мне может грозить зараза. Вот уж действительно мало мне жажды содержимостью было. Я устроил короткий сеанс медитации, чтобы чуть успокоить нервы, восстановил уровень приона, активировал клинки, решил, что пока буду прокачивать их, экономя боеприпасы, и побежал искать выход». Кукулек нашел еще два логова, одно поменьше предыдущего, а второе раза в три крупнее. Маленькое мы зачистили минут за десять. Большое же обошли стороной и, потратив астральную многоножку, отправили туда моего призрачного двойника, чтобы сбить с толку преследователей. Далеко ли сейчас погоня, я не знал. И раньше ты не умел толком определять, следят за мной или нет. Срабатывала разве что интуиция, пресловутое шестое чувство. Ну, типа волосы зашевелятся на затылке. Или холодок пройдет по спине. А теперь вот даже волос лишился. Когда мы с псом отошли от потока лавы, стало чуть прохладнее. И все равно жар стоял такой, что пот испарялся сразу, едва успев выступить. Ну а шестое чувство зациклилось на опасениях и сомнениях. Я невольно прислушивался к себе, вдруг уже заболел. Вдруг чихаю не потому, что пыль в нос попала, а из-за нового штамма вируса. Из подземелья мы с Петом выбрались только с третьей попытки. Сначала тоннель привел нас в подвал, заваленный так, что протиснуться наверх было нереально. Потом мы попали, кажется, в бывший квартал ремесленников. Остатки стен, камни, слой пепла мне по пояс. Я преодолел пару метров, увязая как в болоте, махнул рукой и вернулся обратно. И только следующая попытка оказалась удачной. Мы вышли на площадку, с которой пепел почти полностью сдуло ветром. Впереди виднелась громада жреческой пирамиды, а вулкан остался далеко за спиной. Как бы жрецы не любили свою богиню, им хватило ума построить храм на отшибе. У входа в храм я получил подсказку – очередную призрачную сцену из прошлого. Мимо меня ровным строем прошел отряд воинов Магнуса. Половина из них была вооружена длинными пиками, другая – ружьями. На лицах застыло сосредоточено хмурое выражение, начищенные керасы сверкали. Отрядом командовал эльф с чересчур развитой для этого народа мускулатурой. Он чуть заметно морщился, поводил плечами и вытягивал шею, как будто ему было тесно в доспехах. Его керасу на груди украшала гравировка в виде грифона. Подойдя к храму, они остановились и перестроились в две шеренги. Первый ряд присел и высвел пики, второй нацелил ружье на вход. Их встретил отряд туземцев. Судя по виду, это был аналог воинов-орлов у ацтеков. Пластинчатая броня из маленьких лепестков, напоминающих перья. Шлемы с выступом-клювом на лбу. В руках круглые щиты и маквауитли. Встречающих было в два раза больше. Они перегородили вход и начали колотить по щитам плоскими частями дубин, словно накручивая себя. С первого яруса пирамиды их прикрывали лучники, нацелив свои стрелы на визитеров. Руководил обороной туземис гигант, выше эльфа на две головы, а то и на три. Внушительности ему добавляли длинные перья, которые торчали на шлеме. Я затруднился точно определить рост, но в любом случае это был самый крупный туземец, который повстречался мне на Авроре. Один из пернатых воинов шагнул вперед, строй дернулся за ним. Их командир что-то предостерегающе крикнул гортанным голосом, защитники пирамиды остановились, но трое из них проигнорировали команду. С безумным взглядом и диким воплем они бросились на незваных гостей и тут же были изрешечены залпом из ружей. Все стихло, больше никто не двигался. Только командиры выступили вперед и пошли друг другу навстречу. О чем они говорили, я не расслышал, но в конце разговора эльф достал кожаный мешочек, высыпал на ладонь горсть ярких рубинов, дождался кивка туземца и, сыпав все обратно, вручил ему. Но убитых никто даже не посмотрел». Великан с перьями опять что-то прокричал. Защитники расступились, пропустили чужих солдат и вошли вслед за ними в храм. А я наконец-то понял, что за жрецы прокляли своих же гвардейцев. Те должны были оборонять пирамиду, но вместо этого сдали ее за взятку. И при этом слили своих товарищей, не пожелавших проявить гибкость. Пожалуй, я бы таких тоже проклял. Я добрел до места, где закончилось призрачное кино и стал шарить в пепле, ища тела. Нашел простреленный шлем, а потом доспех, в котором белели кости. Система выдала подсказку. Мертвый воин Агуя, разведчик из гвардии наместника Охиры. Ну да уж понятно, что не живой. Лучше бы уровень его написали, который при жизни был. Отыскав остальных погибших, я собрал мифриловые зубцы из полуислевших дубинок. Доспехи мне понравились, но ни одного целого не нашлось. А вообще я уже начал чувствовать квестовый азарт. Цепочки загадок, расследования, подсказки. Все-таки сценаристам друга фантазия было не занимать. Толстая дверная створка поддалась легко, будто только вчера кто-то смазал петли. Я переступил порог и вошел в просторный коридор. Никаких оповещений система мне не прислала, но локация была явно непростая. Во-первых, там было холодно. Может, просто прохладно, но на контрасте с уличной парилкой появилось ощущение, будто в морозилку зашел. Во-вторых, в коридоре не было пепла, лишь у порога намело небольшую горку, а дальше обычная пыль, паутина по углам, потухшие факелы, кости вперемешку с доспехами. Причем доспехи принадлежали как пришлым воинам, так и местным гвардейцам. Причиной смерти стали ловушки. Два скелета лежали в метровой волчьей яме, нанизанной на пике. Валялось несколько шлемов с черепами внутри, возле гильотины, некогда скрытой под потолком. Попалась мне и Кераса, которую пригвоздил к стене арбалетный болт. А на противоположной стене имелось отверстие, откуда этот болт вылетел. Впереди, судя по всему, тоже хватало неприятных сюрпризов. Главное, чтобы сзади их не добавилось. Подумав об этом, я открыл личные сообщения и набил текст Эйпу. «Отзови Алису. Еще раз увижу ее или кого-то из хранителей, сделки не будет. То же самое, если найду на себе метку ассасина». Он ответил моментально, я даже окошко не успел закрыть. У Алисы четкие инструкции, только помогать. Не отказывайся от помощи, вместе больше шансов добыть слезу. Подумай. Повторяю, кавалерия не нужна, там в одиночку проще. Заберу слезу и напишу про место и время встречи. Будете мешать, продам артефакт Орде. Понял тебя, сестру отозвал, жду встречи. В этот раз и отвечал дольше. Было видно, что печатает, потом стирает и так несколько раз. Ну окей, сделаем вид, что я поверил. Две многоножки на случай погони еще остались, а они, судя по описанию, еще и метки аннулируют. Я пустил перед собой кукулька, надел оберег от божественной магии, вынул Хоук Мун и медленно пошел вперед, ожидая появления призрачных подсказок. Кино включилось на пересечение коридоров. В сцене на этот раз участвовали лишь командиры. Туземец заглянул за угол и отпрянул, потеряв большую часть перьев на шлеме. Придержал эльфа, когда пирамиду тряхнуло от подземного толчка и заговорил, стараясь перекричать общий шум. Слова я разбирал с трудом. Мешали крики, выстрелы, лязг за кадром. Что там происходило, и кто кого убил я видеть не мог. Дальше не пройти, там смерть. Воин Агуя ударил себя кулаком в грудь. Белый человек должен придумать новый план. Ритуал почти завершен. Уверен, что они смогут вызвать извержение. Оно уже близко. Даже сейчас в призрачном видении на лице здоровяка легко прочиталось, что он думает о тупых белых людях, спрашивающих об очевидном. Гнев Чантику идет, она сильна. Надеюсь, ваши боги сильнее. Призраки исчезли. Аккуратно обходя сработавшие ловушки и стараясь не запустить новые, я дошел до места, где командиры вели свой диалог. Поковырялся в запыленных перьях на полу и прифигел от того, что срезаны они были вместе с остальным гребнем шлема. Вернулся на несколько шагов, поднял самую приличную керасу, протер ее, подмигнул своему отражению и опять шагнул к повороту. Выставил керасу из-за угла, подержал несколько секунд и в испуге одернул руку. Переплетение тонких красных лучей, что-то вроде лазерной паутины, вспыхнуло в полумраке и, пролетая мимо, разрезало металл на куски. Я продолжил эксперименты. Использовал еще две керасы и маквауитель И каждый раз лазерная сетка прилетала с задержкой. У меня было 5 секунд, чтобы свернуть за угол и преодолеть почти 30 метров до следующего поворота. Я отозвал Пета, Сначала думал взять на руки, но чуть не надорвался, чтобы штурмовать коридор в одиночку. Активировал навык рывок и за секунду преодолел полпути. Аж в ушах засвистело. Но поскользнулся на костях и шлепнулся на пол. Вскочил, обернулся и выдал фразу из тех, за которые банят на форуме бета-тестеров. Лазерных сеток тут оказалось две. Если первая впереди должна была активироваться только через пару секунд, то вторая возникла сзади и неслась теперь на меня со скоростью, не уступавшей моему рекордному спринту. Рывок стоял на перезарядке, но и без него я ринулся вперед так, что позавидовал бы любой ягуар. Заметил перекладину под потолком, подпрыгнул, ухватился за нее, словно гимнаст, вытянулся параллельно полу, пропустил под собой лазерную сетку, спрыгнул на пол и юркнул наконец за спасительный поворот». Сопоставив планировку пирамиды с той, что была в Диноздане, я немного побродил по коридорам и отправился на склад. Пополнил запасы эликсиров, обследовал пару-тройку жреческих келей. Там ошлось несколько украшений, пока без дополнительных свойств, зато с потенциалом продажи. Призраки все еще попадались, но показывали исключительный момент своей смерти. И чем ближе к главному внутреннему залу пирамиды, тем мучительнее умирали те, кто нарушил волю жрецов. Вот воина Гуя раздирает себе глаза, вот еще двое корчатся в агонии, сгорая заживо, а там человек Магнуса представляет к подбородку ружье и выносит себе мозги. А в центральном зале я наблюдал уже не разрозненные короткие эпизоды, а полновесную экшн-сцену. Она была закольцована, а по спецэффектам вполне тянула на Оскар. Двенадцать жрецов в центре помещения, взявшись за руки, окружили колодец славой, небольшой, примерно метр в диаметре. Из него периодически разлетались раскаленные брызги. Жрецы бормотали заклинания, и чем громче становился речитатив, тем сильнее клокотало в колодце. А со всех сторон к ним подбирались предатели-гвардейцы и люди Магнуса. Жрецы отгородились алым защитным полем, из которого вырывались яркие сгустки света. Причем работал, похоже, рандомный принцип. Поле исторгало то фаербол, то комки твердеющей лавы, то рой красных светлячков. И все это жгло, кромсало, жалило нападавших, но те брали число. Били пиками и дубинами по защитному куплу, стреляли из ружей или метали камни. Скоро защита стала слабеть. Поле замерцало. Тогда один из жрецов шагнул ближе к колодцу, прокричал что-то во славу Чантику и прыгнул в лаву. Защита купола перезагрузилась и набрала сил, но заряда хватило ненадолго. Через несколько минут, к примеру, жреца последовал второй, третий, четвертый. Колодец принимал жертвы, плевался брызгами. В конце концов защита совсем исчезла, а жрец остался только один. Гвардейцы метнули в него боло и сбили с ног. Он извивался, цеплялся руками за край колодца, рычал, потом плакал, прося о чем-то. Но здоровяк с обрезанным шлемом и еще двое крепышей раздробили ему кисти рук с маквауитлями, схватили за ноги, оттащили в сторону и там продолжили избиение. Метили по конечностям, хотели, видимо, не убить, а выпытать что-то. Жрец распластанный на полу и едва живой уже не плакал и не просил. Теперь он, уставившись на гиганта, шептал проклятие. И этот шепот, наполненный магической силой, отдавался громовым эхом по всему залу, проникал прямо в мозг. В эфире вы узнали тайну проклятия гвардейцев Ахиры. Вы также раскрыли план жрецов Чантику, состоявший в том, чтобы вызвать извержение вулкана и покарать захватчиков. Получен опыт 35 тысяч очков. Повышена репутация при контактах с гвардейцами Ахиры. Расскажите правду коренным племенам Авроры. Объясните им, что не все воины Агуя вступили в сговор с захватчиками. Награда – опыт, повышение репутации среди коренных племен. Я закрыл системные сообщения и еще раз осмотрел зал, абстрагируясь от призрачного кино. Подумал, неужели квест состоял всего лишь в просмотре фильма? И, кстати, почему извержение началось-таки? Хотя последний жрец не успел прыгнуть в колодец. Или на этот неоконченный ритуал наложилось заклинание Магнуса – Хоть на форум бета-тестеров иди и советуйся. Колодец бурлил по-прежнему, причем не только призрачной лавой, но и настоящей. Казалось, еще буквально миллиметр, и она плеснет через край. С опаской поглядев на нее, я отошел к трупу в истлевшем жреческом одеянии и с раздробленными конечностями. Вокруг черепа, пробитого пикой, валялись куски нефрита. Я наклонился к телу, чтобы облутать, и перед глазами вспыхнуло сообщение В эфире. Вам доступен квест жрецов Чантику. Завершите ритуал, призывающий гнев богини вулканов. Принесите в жертву последнего жреца Чантику, чтобы пробудить вулкан от спячки и стереть захватчиков с лица земли. Награда, опыт, благословение Чантику. Повышение репутации среди жрецов Ахиры. Хм, странно. Если погибнет последний жрец, то среди кого тогда репутацию повышать? Точно бак. Или вариативная цепочка с обязательным финалом. Как ни крути, а Ахири при любом раскладе капец. Хоть так, хоть эдок, но вулкан все равно должен был извергнуться. Квест я брать не стал. Если это баг, то потом замучаешься админом доказывать, что не читер, а случайно вышло. Да и новое извержение мне было тут ни к чему. Вместо этого я решил выбраться из тумана и двинуть в земли племен куда-нибудь в глушь, сделав при этом вид, что нашел слезу. Завалить пару редких монстров, сделать скриншоты и навести трагизма, иначе Эйп не поверит. Я нашел второй выход из пирамиды, узенький и неприметный лаз, без всяких ловушек. Выбрался под мутное небо, резко вспотел, и, когда пепел забился в ноздре чихнул так сильно, что аж согнулся. Это спасло мне жизнь. Над головой пролетел стальной полумесяц и со звоном отскочил от пирамиды у меня за спиной. А из тумана стали проявляться черные силуэты с золотыми масками. Они двигались в мою сторону, окружая с трех сторон. Я тут же настрочил сообщение Эйпу, увидев его в онлайне. «Сказал же, никакой кавалерии, какого хрена теперь тут Райпер? Отзывай своих или сделки не будет!» Он ответил моментально. «Беги, это не мои люди».